Глава четырнадцатая Вечером, собравшись с мыслями, Артём наконец полез в Ауксон. Очень порадовался, увидев, что его семя навыка с проклятием слепоты наконец купили. Кошелек пополнился миллионами искр, чему парень был очень рад. Следуя своим изменившимся планам, полез искать щиты. То ли он раньше не замечал, то ли система обновила Ауксон, Но появилась утилита отсеивания экипировки, не подходящей для антропоморфных разумных. Увидев цены, приунеило. Из-за наценки и так дорогая экипировка превращалась в нечто, доступное только очень богатым разумным. Разумеется, все, что продавалось на аукционе, было предметами, сделанными с помощью атрибутов и с использованием материалов системы. Обычными их назвать было нельзя, и высокая цена в чем то была оправдана. Посмотрев цены на щиты, Артём приобрел один из самых недорогих. Лёгкий щит «Воины Песков». Легкий, но достаточно крепкий щит с низким сопротивлением атрибутам. Собственно, на этом его виртуальный кошелек почти показал дно. Стоимость щита обошлась в миллион с копейками. Покупки закончились. Пришел черед продажи. Семь основы с атрибутом телекинеза стоило около 11 миллионов, не считая на системы. Внушительная цена. Выложив его на продажу, Артем на оставшееся время прикинул по ценам, что купит на такую огромную сумму. Выходило, что не очень много. Парень собирался сконцентрировать закупки на средствах защиты, а стоили они недешево. На этом закруглился. Травма быстро заживала, и он начал планировать возвращение в болото. За несколько дней, пока парень приходил в себя и возвращался к тренировкам, не случилось ничего особенного. В стране начали активную рекламу кампанию русских защитников. Именно так назвали группу топ-игроков, добровольно поступивших на службу государству. Если рангиров мужчин в целом приняли с позитивным равнодушием, то я яущица, худенькая миловидная девушка с крашенными в голубой цвет волосами, неожиданно завоевала любовь как среди народа, так и за границей. Люди с удовольствием покупали футболки с свои фото. Федеральные каналы брали интервью. Помимо России, наибольшее количество фанатов девушки были родом из Японии и США. Интернет забили всевозможные скетчи «Я в анимешном стиле или одеты в супергеройскую тематику. США запустили акцию по раскрутке своего отряда сверхов, чтобы привлечь игроков на службу государства. Подразделение 51. Именно такое название дали элитному соединению игроков на службе. Все его члены являлись ранкерами, входящими в 2000 лучших игроков. Все эти уже гуляли ролики с нарезками особо ярких моментов и засколков. Артём изучал видеоконтент из засколков с их участием, И признал, что эти воины – не только рекламная ширма, а вполне себе серьезные ребята. Во Франции правительство начало масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью. О каких-то результатах не сообщалось. В Индии творилось что-то странное. Артём помнил о новости про тигра-людоеда, для охоты на которого организовали целую операцию. После этого ситуация выпала из поля зрения СМИ. Но сейчас вдруг оказалось, что успеха охотники не достигли. Правительство умалчивало о деталях, Но по некоторым данным, счет жертв разбушевавшегося зверя пошел на сотни. Правительства многих стран начали проявлять инициативу в вербовке игроков и достигли определенных успехов. Но вместе с тем также появились сообщества, принципиально сопротивляющиеся этому процессу. В основном мирные, члены которых желали просто исследовать осколки без государственного контроля. Но были люди и поопаснее. Так в обычной мирной Японии появилась организация, члены которой называли себя «шики». Группировка вступила в несколько открытых столкновений с полицией, и, если верить видеозаписям очевидцев, уверенно потеснила представители власти. Подобные ей небольшие группы появлялись повсюду. В России террористическая группировка ножей залегла на дно. Артём до сих пор не знал, относились ли к ней это пятерка игроков из института. При вызове охраны он назвал их ножами, только для того, чтобы раздуть переполох. Через три дня после зачистки осколков деревне произошло очередное знаковое событие, инициатором которого в очередной раз стала система. Была введена механика создания организаций. Гильдии, как их называли в онлайн играх Для создания подобных сообществ требовалось подтверждение не менее пяти игроков. Помимо этого интерфейс игроков дополнился возможностью передачи текстовых сообщений, которые игроки могли набирать волевым усилием. Общаться посредством системы могли члены одной организации или добавившие друг друга в особый список. Аналог списка друзей из игры. Только мастера организации имели привилегию писать незнакомым игрокам при условии знания их ника. Все игроки могли увидеть список гильдий и предложить свою кандидатуру на вступление. Мастер организации выходил с ними на связь, чтобы опросить и принять решение о принятии нового члена. Разумеется, в день обновления система никак не уведомила игроков о вступивших в силу изменениях. Артем случайно увидел срочный пост на порталпеде от игрока, обнаружившего новые возможности. В течение дня новость стала сенсационной и подняла огромную шумиху во всем мире. Способ кооперироваться, избегая внимания властей, это именно то, чего так не хватало свободным игрокам, занимающимся своей деятельностью в тайне от государства. И система предоставила его. Неформальные организации получили великолепный козырь в руки. Конечно, не все было так просто. Госструктуры также получили возможность внедрить своих агентов в нелегальные организации для влияния, захвата или уничтожения, или создать свои под видом нелегальных для выполнения широкого спектра задач в тени. От масштабности всех изменений у Артема буквально голова шла кругом. Сайт Portalpedia мгновенно расцвёл всевозможными предложениями о вступлении в разные гильдии. Сколько из них созданы государствами, трансконтинентальными корпорациями или просто модными лицами с разными целями, вроде вербовки или что похоже, оставалось только догадываться. Честно говоря, Артём и сам был не против найти и вступить в сообщество для поиска сопартийцев и более безопасной чистки осколков. Но вопрос доверия стоял остро. Как найти организацию и избежать попыток превратить себя в пешку на игровой доске неизвестных гроссмейстеров? Вопрос хороший, ответ неизвестен. Даже самое первое сообщество игроков, появившиеся еще до масштабного обновления системы, вызывали много вопросов. Больше всего интерес вызывала европейская организация с простым названием Гиндия. Она была самой популярной и многочисленной в мире. С момента объявления прием игроков велся без каких-либо серьезных проверок. Разумеется, это значило, что сообщество уже давно пестрит от всевозможных засланных казачков из разведок всех стран мира. И еще черт знает кого. Но в этом и был интерес Артема. В таком винегрете вполне можно успешно затеряться. Конечно, члены гильдии не были дураками и прекрасно понимали текущую ситуацию. Поэтому фактически организация состояла из большого количества разобщенных групп, не особо поддерживающих контакт между собой и не светивших личной информацию, почем зря. Артём видел большой потенциал во вступлении в сообщество игроков, но никуда не спешил. Пока что решил переждать первый безумие, охватившее мир, и посмотреть, как стабилизируется эта ситуация. Во что вырастут организации? В случае чего он со своим высоким уровнем, усиленными характеристиками и ценными навыками всегда сможет занять достойное место в любой группе. Немного беспокоил другой момент. Динамика изменений и нововведений со стороны системы растет. Не значит ли это, что переход к следующей активной фазе вторжения ближе, чем он думал? Время покажет. Но ну, а пока мир кипел. Все больше людей желали получить силы системы и стать кем-то большим, чем обычные смертные. В с первого места по десятитысячное было меньше семи уровней разницы, что означало серьезную конкуренцию в скорости развития и возросшее количество игроков в целом. Побочным эффектом этой волны стали первые признаки предсказываемого ранее экономического кризиса из-за нехватки рабочей силы практически во всех сферах трудовой деятельности. Пока мир стоял вверх тормашками, Артём наблюдал за ситуацией и готовился наконец-то вернуться к исследованию осколка нежити. Он еще не успел продать семечко с атрибутом телекинеза. и приобрести больше средств, чтобы обезопасить себя. Но на чистку сторожевых башен его точно хватит. За время восстановления организма использовал три очка характеристик, полученные за убийство босса. Из чувства перфекционизма, одно в интеллект, добив параметр до 30 ровно, остальные два в выносливость. Ее он собирался поднять до 25, чтобы получить необходимый для следующей эволюции бонусный эффект. На пятый день чувствовал себя достаточно выздоровевшим, чтобы приступить к делу. Как обычно, выехал с утра и отправился по уже известному маршруту к деревне с разваленным колхозным хозяйством. Пространственный карман здорово расширился, и теперь Артём мог ехать, не боясь привлечь внимание сотрудников дорожной полиции такими предметами, как щит и топор в салоне автомобиля. Болото нежити встретило игрока уже знакомой мертвой тишиной и отвратительными запахами. Впрочем, его это не сильно беспокоило. сходу выпивзели сопротивление ментальному воздействию, отыскал взглядом темнейшую в тумане силуэт крепости и отправился навстречу. Все, что он хотел сегодня, закончить чистку сторожевых башен и рассмотреть дальнейшие варианты действий. Вступать в бой с мертвым магом не спешил. Теперь он лучше понимал всю гибельность умений, содержащих в себе концептуальный урон и базирующихся на атрибутах. Твердо осознал, что не переживет и одного попадания какой-нибудь атакующей техники. А то, что у мага их хватает, От чего то был уверен. И это не говоря о двух стражников, которые сами по себе весьма опасны. Стены и башни, где он оставил у покойного капитана стражи, за время его отсутствия не претерпели никаких изменений. Зато во дворе в десятки метров от Лича обнаружил выжженную проплешину, которой точно не было в его прошлое посещение. В ней он увидел обугленные останки двух людей. Еще один труп нашелся чуть дальше, в углу двора. Причиной его смерти послужили дополнительные отверстия в организме, несовместимые с жизнью. В общем, пока он возился с ней и осколком в деревне, сюда приходили гости и подтвердили его мысли о крайней опасности мага. Странно, при въезде в колхоз он не обнаружил никаких признаков чужого транспорта. Местные? Присмотревшись к убитому холодным оружием человеку, отметил, что одет труп в ничем не примечательный костюм горка. При себе в качестве оружия имел мачете или нечто подобное. А вот у его обгоревших товарищей явно в руках остались обожженные останки какого-то гладкоствола. Подойти ближе, чтобы осмотреть заплечные рюкзаки, рисковать не стало. Будут ли их искать? Не вовремя появившиеся полицейские могут обнаружить Артёма. Вспомнился УАЗик, не, кстати, оставленный недалеко от разваленного колхоза. Трудно было определить, как давно погибли эти то ли игроки, то ли просто идиоты. Решив не рисковать, парень вернулся к выходу из осколка. Сходил и ненавязчиво опросил местных. Те ничего не знали. Получается, что Личи сжег в крепости каких-то залетных товарищей. На всякий случай переставив Уазик в неприметное место, раздраженный Артем вернулся в аномалию. У него еще оставалось время действия защитного зелья, чтобы зачистить оставшиеся башни, если он поторопится. Для начала он вернулся на место убийства босса, капитан стражи, разорванный ледяными техниками пси-когтями, доспеха с костяком внутри лежал на своем месте. Неплохо я тебя, с некоторым чувством гордости заметил Артем. Больше здесь нечего было делать. Он отправился осматривать башню, откуда выманил босса. Кабинет капитана-стражи, кроме кучи гнилья, ничем порадовать не мог. Вероятно, при жизни он провел здесь весьма много времени. Артём помнил, что даже в неупокоенном состоянии офицер демонстрировал попытки имитировать какую-то осознанную деятельность. В этой башне оставался только один жалкий скелет. Парень аккуратно уронил его излюбленным трюком. Использование плоскости в качестве подножки. На безмозглых двуногих противников этот способ работал великолепно. Закончив, перешел к последней башне. Старожили ее три скелета. Сложность заключалась в том, что все они находились в одном месте, на нижнем этаже, да ещё и вплотную друг к другу. По отдельности таких выманить явно не получится. Артём решил в этот раз принять честный бой для проверки своих сил и нового счета. Для уравнения сил нашел относительно узкий дверной проем с лестницы на второй этаж. «Здесь крупные воины смогут пройти только по одному, парень не подвергнется опасности быть окруженным. Найдя какой-то облом гнилой доски, он метнул в нежить, чтобы привлечь внимание, и встал в проем, ожидая, пока те доберутся. Поднимающиеся скелеты были в проигрышной позиции. Мертвые воины растеряли все навыки владения холодным оружием и способны были только на простые, на крайне увесистые атаки. От немудрённого удара по щиту мышцы в руке загудели. Размашистыми ударами когтей Артем за несколько атак Нанес много повреждений, и скелет лишился возможности продолжать бой. Его собратья в это время подпирались сзади, чем изрядно мешали, сковывая движение. Когда первый противник рассыпался, утратив не жизнь, настал черед второго, а за ним и третьего. После боя парень с удовольствием осмотрел купленный аукционе щит. Тот легко выдержал испытание, Впрочем, и новое быть не могло. Простые клинки нежити не несли концептуальной составляющей. Проблема крылась в другом. Несмотря на поднакопившийся опыт, Артём не имел даже общей базы для сражения в ближнем бою. Во всех пережитых боях противник был либо слишком глуп, либо слаб, чтобы воспользоваться уязвимостью игрока. С более сложными, вроде боссов, он выиграл за счет создания выигрышной для себя ситуации и повышенных характеристик, обеспечивающих намного превышающие обычного человека возможности. Если бы простого человека влепили в стену, как это сделала Чародейка в последней битве, то он сразу попал в реанимацию, или того хуже, на кладбище. Когда появятся деньги из продажи семечка телекинеза, следует присмотреть малые семена основы соответствующими науками, иначе в будущем эта слабость может стать фатальной. Закончив зачисткой башен, пришло время возвращаться. Осматривая замок с крепостной стены, Артём с неудовольствием отметил, что все выходы, кроме главного, завалены от старости, ветхости или механических повреждений. А значит, перед ним два варианта. Либо готовиться к бою с Личом и двумя его стражниками, либо проникать в замок с помощью толком необкатанного навыка смещения фазы. Артем для эксперимента использовал его прямо на стене, на всякий случай. Вдруг его применение может каким-то образом привлечь внимание мага. Лич не обратил на него внимания. Зато парень обнаружил не очень приятную особенность. В состоянии смещения фазы скелеты и Лич стали почти неразличимыми тенями. Подумав, он понял, что и сам мог бы догадаться об этом эффекте. Чем глубже смещение, тем хуже он видел существ. Теоретически, ощущение пространства могло бы исправить этот недостаток, но ему не хватало опыта и искусности в управлении атрибутом, чтобы использовать два навыка одновременно. Это означало, что проникнем в замок смещения фаза, то существует немаленькая опасность выйти из изменённого состояния рядом с незамеченным врагом, тем самым подвергнув себя смертельной опасности. Загруженный вопросами, на которые еще предстоит найти решение, парень двинулся на выход из аномалии. «Пора ехать домой». На следующий день откатывал общего уксона. «Если семечко телекинеза купит, он получит возможность неплохо усилиться».